21. Это были эпиграммы. Каторжные, злодейские. Карамзин судорожно сжал их в руке. Он прочел первую. В ней хоть какое-то добродушие, хотя и истинно разбойничье. И бабушка, затеяла пустое, докончи да лучше нам илью богатыря. Что за начало мужичье? И бабушка. Так действительно, говорили старые бабы, где-нибудь в Коломне, возвращаясь с базара. Новое светило, новой насмешливой поэзии, новый Вольтер. Второй он не перечитывал. Он узнал свой разговор с Чаадаевым. Искаженный, изувеченный, безбожно перетолкованный. Сомнений быть не могло. И ему стало скучно. Спасаться от докучливых визитов, жить в этом уединенном, между врагами и друзьями, царском поместье, и быть преданным со стороны мальчика, Василия Львовича-племянника, лицейского. Катерина Андреевна всех их избаловала. Она ведет себя, это странно сказать о ней, моложе своих лет. И он почувствовал, что этих стихов не прочтёт Катерине Андреевне. Он боялся не того, что она не разделит его гнева. Об этом не могло быть и речи. Он боялся того, что она испугается. Он уже заметил у нее такое выражение, после этого его разговора с гусаром. Ее слишком нежный, слишком ласковый взгляд. И она взяла тогда его руку в свои и вдруг поцеловала. Да, она уже поцеловала раз его руку, когда он подписал первую корректуру истории государства российского. Но почему же теперь? И он ничего не сказал ей. А Пушкина он просто позвал, увидев из окна, это было в среду вечером. Положил перед ним эти эпиграммы и наслаждался втайне его видом. Как он побледнел. Вообще во всем этом было что-то детское, что его отчасти мерило со всем этим происшествием. Он приволокнулся, воображая себя, видимо, гусаром за Катериной Андреевной. Написал ей эпистолу, Спутал с какой-то шалостью, о которой нужно бы просто сказать в лицее его директору, как воспитываются в этом творении спиранского юнцы. Спутал, выслушал заслуженную отповедь, заплакал как ребенок. Удивительно. Ручка дивана, что у окна, была словно омыта водою, а потом захотел отомстить, и вот конец. Теперь он не плакал, теперь он побледнел, словно побелел. И ни слова не сказал, как и тогда. Но Николай Михайлович уже без этой легкой и снисходительной усмешки, как в первый раз, а сухо и кратко сказал, больше не бывать здесь, пока он не одумается, пока не научится понимать отечественную историю, или, по крайней мере, не привыкнет хоть к расстоянию между собою, и важнейшими событиями и предметами этой истории. А чтобы он стал привыкать к этому расстоянию, необходимому для него и истории, пусть он на первых порах соблюдает расстояние хотя бы между собою и этим китайским домом.